Глава д е с я т Город Тула, спальный район. Хоть и уставшая от жизни Хрущевка, но все так же крепко стоящая на своих ногах и полная уверенности, что ей предначертан далеко не короткий век, а может быть даже и не один. На четвертом этаже спряталась ничем не примечательная квартира, не выделяющаяся даже отсутствием входной металлической двери. Большинство этих самых дверей в подъезде появились здесь одновременно с ним самим. В те далекие времена, когда люди еще не знали, что металлические двери можно ставить не только в тюрьмах, холостяцкая однушка такая же убогая, как и тот, кто в ней проживает. У глаза бросается полное отсутствие интереса у хозяина к порядку и чистоте. Излишки мебели в квартире отсутствуют. Представлен необходимый минимум, включающий в себя диван, стол и пару табуреток вдобавок с покосившимся шкафом в углу. Под окном за с т е н ь и вспрятались о ряды пустых бутылок с парой пакетов мусора, которые хозяин сам себе обещает вот-вот выбросить, но все как-то не складывается из-за постоянного цейтнота с провоцированного периодическим употреблением философской жидкости. Хозяин квартиры лежит на диване по причине его поношенного вида и неухоженности, а также хронической усталости от употребляемых горячительных напитков. Трудно определить на глаз его возраст. Но уверенно можно сказать, что в промежуток между пятьюдесятью и ш е с т ь д е с я т ь ю годами он точно попадает. Слышен звонок на входной двери. Хозяин нехотя поднимается с належного места и идет открывать дверь. Кого там ч е р т и принесли? Я по утрам не принимаю. Вы у моего секретаря предварительно записались? Бурчит он по дороге к двери, открывает ее. На пороге стоит Николай. В руках он держит пару пакетов с выпивкой и закуской. Пашка, братан, здорово. Я ведь знаю, что ты кремень и по утрам не принимаешь, поэтому и пришел сейчас. Вечереет уж на дворе. Во времени суток запутался. Радостно произносит Николай. Братья обнимаются. Николай заходит в квартиру. Здорово, Колька. Здорово, братан. Какими судьбами? Ты тысячу лет уж не заглядывал. Радуется, как ребенок Павел. По работе в Туле. Только дела решил и сразу к тебе. Гостинцев вот принес. Протягивает пакет ы с к и д о й Так это т о с т о е м о е событие. Наконец-то по поводу выпью, а то все как-то последнее время без причины усугубляю. Николай и Павел сидят за столом. Они выпивают и закусывают, как это делают только родственники без излишнего официоза и суеты. Завидую я тебе, Колька, ровно по жизни шагаешь, а у меня что? Все как-то не так пошло, под откос катятся, спохватился поздно, жаль, время вернуть нельзя. Давай выпьем за мои бесцельно прожитые годы. Павел в спешке или по растерянности выпивает один, не стукнувшись о рюмку Николая. Совсем расклеился ты что-то. Знаешь, как-то по телефону не получалось тебе сказать, а сейчас как раз случай удобный. б о л е н я Коля. Врач знакомый говорит, недолго мне осталось. Да, не веселая новость. Но ты сильно не горичись. Сейчас наука далеко шагнула. л е ч и т все, что болит и может умереть. Нужно бороться, брат. Ты же у меня всегда бойцом был. Не в этот раз, Коля. Поздно уже. Устал сильно. Да и б о л и в с е р е ж е отпускают. Уйти хочу побыстрее. Прости меня, господи. Может, стоит попробовать побороться? Если бы была возможность, то прямо сейчас полетел бы куда-нибудь на Марс с билетом в один конец. Или донором стал. Но врачи говорят, износ большой. Расстроил ты меня, брат. Давай за папку с мамкой, царствие имнебесное. Грустно произносит Павел. Братья выпивают ничего к а с ь Сам то как, новости какие? Подумываю завязать уже со службой, да сесть где нибудь в теплых краях. Подустал немного, да и надоело уже эта бесполезная возня. Мне хотя отвечает Николай. Какое т о время, братья сидят молча, каждый погрузившись в свои мысли. Слушай, у наших партнеров тут недалеко клиника частная. У меня абонемент на бесплатное обслуживание имеется. Сделал его персонально на твое имя. Николай достает из кармана брюк конверт и кладет его на стол. Сходи обязательно. Там тебя посмотрят. Может еще не все так грустно, как твоя знакомая медицинская светила обрисовала. Может облегчат какие-то моменты по болям. Благодарствую, братан. Схожу обязательно. Все равно делать нечего. Давай за твое здоровье выпьем, чтобы оно тебя не подкачало. Еще долго братья общаются на насущные темы, да и без тем есть о чем поговорить и что вспомнить. Но Николаю нельзя долго засиживаться. Труба уже зовет призывным звуком п о с л е д н е й электричке. Братья стоят в коридоре, прощаются. Николай обнимает Павла. Его глаза как будто стали немного влажнее, но может быть это всего лишь тусклое освещение неудачно играет бликами на его лице. Давай, брат, береги себя. Еще увидимся. Николай крепко обнимает брата, разворачивается и уходит.